Лекция 17, страница 191, 203. Тема 37. Зоология, антропология, психология и гносеология, демокрита. Макрокосм и микрокосм. В основе учения атомистов о животном и человеке уподобление микрокосма, то есть человек-животное, макрокосму и наоборот. Человек и животное – это как бы некоторый малый мир. И то, что происходит в микрокосме, происходит и в большом мире, то есть в макрокосме. л фрагмент 10 Так атомисты решают основной вопрос мировоззрения, вопрос об отношении «мы» и «оно». Но в направлении зооморфизации и антропоморфизации мироздания «оно» Атомисты далеко не идут. Их макрокосм не организм. Сходство микрокосма и макрокосма лишь в том, что с одной стороны тело человека и животного состоит из атомов и пустоты, а с другой — в природе есть и душа, и разум. Но это всего лишь теплота и огонь, носители живого и разумного. В этом смысле макрокосм одушевлен и разумен. Но степень одушевленности и разумности мироздания невелика. Человек и животное Животное отличается от макрокосма большей степенью концентрации в нем теплоты. Человек же наибольший, в нем есть не только тепло, но и огонь. Однако разница между теплотой и огнем количественная, ибо в основе теплоты и огня лежат особые малые, круглые, скользкие, подвижные атомы. Соответственно этому одушевленность и разумная одушевленность отличаются друг от друга лишь количественно, как неразумная и разумная часть души. Человек Согласно Демокриту, тело человека возникло из воды и грязи, без всякого творца и разумной цели, наряду со всеми другими видами живого. Идея органической эволюции у Демокрита отсутствовала. Человек отличается от животных лишь тем, что он получил в удел больше теплоты, так как материя, из которой состоит его тело, Является более чистой и лучше впитывающей в себя теплоту. Поэтому-то он, один из всех животных, стоит прямо и мало соприкасается с землей. Он вобрал в себя и некоторое количество более божественной природы. Поэтому в нем есть разум, ум и мысль, и он может исследовать сущее. Эль, фрагмент 515 Демокрит определяет человека как животное, от природы способное ко всякому учению и имеющее помощником во всем руки, рассудок и умственную гибкость. Эль, фрагмент 558, страница 192. Психология. Из сказанного ясно, что душой атомисты считали не некую сверхматериальную субстанцию, а вполне физическую сущность. Их крайняя материалистическая позиция в этом вопросе неверна, ибо сознание — это не сама материя, а ее свойства, при том не всей материи, а лишь высокоорганизованной. Но было бы наивно требовать от атомистов такого понимания природы сознания. Их материализм еще наивный. Согласно атомистам, душа — это только совокупность атомов. Менее огненная, животная, неразумная часть души равномерно распределена по всему телу. Она — источник подвижности и жизненности тела. Аристотель потом уже скажет, что если душа телесна, то это значит, что в одном и том же месте — находятся два тела, что с точки зрения Аристотеля невозможно, поскольку он отрицал пустоту. С позиции же признания пустоты, разделяющей атомы, наличие двух тел в одном месте возможно, одно тело пронизано другим телом, живое тело пронизано душой. Разумная часть души находится в грудной клетке человека. Необходимое условие жизни – дыхание, которое понимается атомистами, как постоянный обмен атомов души со средой. Аристотель в произведении «О душе» книга 1 глава 2 сообщает, «Демокрит говорит, что от дыхания получается для всех, кто дышит, некий результат, именно, что оно – препятствуют выдавливанию наружу души. Он говорит, что душа и теплота ⁇ это одно и то же. Первые тела из числа имеющих шарообразную форму. Когда же они выделяются наружу, так как окружающая среда выдавливает их из тела, то приходит на помощь, как он утверждает, вдох. Ведь в воздухе есть очень большое число таких атомов, которые он называет разумом и душой. Когда человек дышит и когда в него входит воздух, эти атомы, войдя вместе с ним и препятствуя сжиманию, мешают душе, находящейся в живых существах, выходить наружу. Кавычки закрыты. Эль, фрагмент 463 Атомисты учили и о смертности души. Аристотель продолжает, «Дыхание и выдыхание содержат в себе жизнь и смерть, ибо смерть — это выход такого рода атомов из тела в силу выдавливания их окружающей средой». Кавычки закрыты, Эль фрагмент 463. Таким образом, душа человека — Постоянно обменивается своими атомами с окружающей средой, в которой присутствуют атомы души огня. Их особенно много в воздухе. Выдох означает, что душа стремится покинуть тело и частично из него вырывается. Но при вдохе мы вновь возвращаем атомы души. При этом не обязательно те же самые. Выдох без вдоха. Это и есть смерть. Покинув тело, атомы души рассеиваются в воздухе. Никакого загробного существования души нет и не может быть. Об этом имеются согласующиеся свидетельства доксографов. Например, кавычки, «Демокрит и Эпикур считают, что душа смертна и гибнет вместе с телом». Кавычки Или кавычки. Души, по утверждению Демокрита, погибают, ибо то, что рождается вместе с телом, с необходимостью должно погибнуть вместе с ним. Стобей передает изречение Демокрита. Некоторые люди, не зная, что смертная природа человека подлежит разрушению, сочиняют басни о том, что будет после смерти. Эль, фрагмент 466. Страница 193. «Таким образом, все религиозные мифы о загробной жизни, в которые верили Эллины, в том числе и многие философы-идеалисты, такие как Пифагорейцы и Платон, для Демокрита только басни». Такое утверждение свидетельствует не только о необыкновенной прозорливости, но и о необыкновенном мужестве. Гносеология. Учение Демокрита о познании основано на представлении о телесности души и на различении двух родов познания в соответствии с двумя видами существования. Два вида существования Демокрит различает то, что существует в действительности, и то, что существует в общем мнении. В действительности существуют лишь атомы и пустота. В прошлой лекции было отмечено, что атомы Левкипа и Демокрита, в отличие от и Анаксагора, не имеют чувственных качеств последние и представляют собой то, что существует в общем мнении. Демокрит сказал, «Только считают, что существует свет, что существует сладкое, что существует горькое, в действительности атомы и пустота». Эль, фрагменты 79 и 80. Эти слова Демокрита доносят до нас Гален, II век. Секст «Эмпирик» приводит эти же слова несколько иначе, кавычки. «Сладкое только считается таким», «Горькое только считается таким», «Теплое только считается таким», «Холодное только считается таким», «Цвет только считается таким». В действительности же атомы и пустота, кавычки закрыты. Эль фрагмент 55 Примечание. Так в переводе С. Я Лурье. А у А. Маковельского сказано так: кавычки, Лишь в общем мнении существует сладкое. В мнении горькое. В мнении теплое. В мнении холодное. И так далее. Кавычки закрыты. Маковельский А. Древнегреческие атомисты, страница 236. Конец примечания. Итак, цветовые, вкусовые и другие качества не существуют в действительности, не присущи атомам, а существуют лишь во мнении. Однако, подчеркивая, что чувственная качественность возникает не просто во мнении, а в общем мнении, Демокрит считал эту качественность общечеловеческой, а не индивидуально-субъективной. Межчеловеческая объективность чувственных качеств свою объективную основу имеет в формах, в величинах, в порядках и в положениях атомов. Тем самым чувственная картина мира диспозиционна, а не произвольна. Одинаковые атомы при воздействии на нормальные человеческие органы чувств всегда порождают одни и те же ощущения – Отношение чувственных качеств к атомам однозначно, и в этом смысле истинно. Поэтому Аристотель отмечает, что «Демокрит же и Левкип полагали, что действительность заключена в явлениях». Эль, фрагмент 70 -й. Два рода познания. Тем не менее, Демокрит различал два рода познания – темное, незаконно рожденное, и истинное, то есть законно рожденное. Секст Импирик сообщает, что в канонах Демокрит говорит, есть два вида познания – посредством чувств и посредством мысли. Познание посредством мысли он называет законно рожденным и приписывает ему достоверность в суждениях об истине. Познание же посредством чувств он называет незаконно рожденным и отрицает пригодность его для распознавания истины. Страница 194. Далее тот же Даксограф приводит слова Демокрита. Кавычки. «Есть два вида мысли. Одна законно рожденная, другая незаконно рожденная». К незаконно рожденному относятся все следующее – зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Другая же – законно рожденная. К ней относятся скрытые. Кавычки закрыты. «Л» фрагмент 83. И далее. Кавычки. Когда незаконно рожденная мысль уже не может больше ввиду перехода к очень мелкому – не слышать, не обонять, не чувствовать вкус, не познавать осязанием, а приходится прибегать ко все более тонкому, тогда приходит на помощь законно рожденная мысль. Кавычки закрыты. Эль фрагмент 83. Примечание. В переводе А.О. Маковельского следующее. Кавычки. Есть два рода познания. Один – истинный, другой – тёмный. К тёмному относятся все следующие виды познания – зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Что же касается истинного познания, то оно совершенно отлично от первого. Кавычки закрыты. Страница 242. Конец примечания. Таковы слова Демокрита. В них античный материалист подчеркивает, что атомы и пустота, как первоначало мира, лежат за пределами чувственного познания, что открыть их можно лишь в результате напряженного размышления. Но такое размышление, как уже отмечалось, опирается на эмпирические наблюдения. Еще Левкип как мы отмечали, поставил перед собой задачу дать такую научную картину мира, которая бы не противоречила его чувственной картине, то есть избежать элиадского противоречия между мыслимой и чувственной картинами. Гален сохранил нам весьма яркое место из Демокрита, которое напоминает соответствующее место в древней индийской анугити. Это спор разума и чувств. Гален пишет, что, выразив недоверие чувственным восприятиям в словах, лишь согласно общепринятому мнению существует цвет сладкое, горькое, в действительности же существуют только атомы и пустота. Демокрит заставил чувства держать такую речь против разума. «Жалкий разум, взяв у нас доказательства, ты нас же пытаешься ими опровергать. Твоя победа — твое же падение». Примечание. Перевод А.О. Маковельского. Конец примечания. Это доказывает, что Демокрит не противопоставлял чувства и разум, а брал их в единстве. Разум идет далее чувств, но он опирается на их показания, ибо главный довод истинности, сконструированной теоретическим образом картины мира, это соответствие ее чувственной картине мира. Поэтому считать, что у Демокрита истинное познание совершенно отлично от чувственного как темного, было бы преувеличением. Вместе с тем... Демокрит отдавал себе отчет в сложности и трудности процесса познания, достижения истины. Эту мысль он выразил ярко и образно, сказав: «Действительность в пучине». Эль, фрагмент 51, или «Истина скрыта в глубине, лежит на дне морском». Примечание. Перевод А.О. Маковельского, страница 236. Конец примечания. Поэтому субъектом познания является все же не любой человек, а лишь мудрец. Демокрит сказал, мудрец мера всех существующих вещей. При помощи чувств он мера чувственно воспринимаемых вещей, а при помощи разума мера умопостигаемых вещей. Эль фрагмент 97. Страница 195. Ощущение и мышление. Четкое различение двух родов познания в качестве ступеней, эмпирической и рациональной, теоретической, должно, казалось бы, опираться на четкое различение ощущения и мышления. Однако выше мы уже видели, что у атомистов существует лишь количественная разница между разумной и неразумной частями души. Отсюда понимание мышления как изменение тела. Л. фрагмент 68. Поэтому Теофраст с неудовольствием отмечает, что же касается мышления, то Демокрит ограничился заявлением, что оно имеет место, когда душа, смешано в надлежащей пропорции. Он сводит мышление к характеру смеси атомов в теле, что, по-видимому, соответствует его учению, по которому душа — тело. Эль фрагмент 460. Но, сколь бы наивными ни были представления Демокрита о мышлении как телесном процессе, они все же не заводили в тупик потому что сознание вообще и мышление в частности, хотя и не тело, но все же свойство высокоорганизованной материи. Противоположное идеалистическое учение, согласно которому душа вообще бестелесна, действительно заводило в тупик, ибо совершенно отрывало сознание от его материального носителя, то есть от мозга. Теория ощущений. Выше говорилось, как Демокрит в целом представлял чувственное познание. Но сохранившаяся информация позволяет нам представить все это подробнее. Демокрит тщательно исследовал такие ощущения, как слух, вкус, зрение. Вкус. Демокрит возводит вкусовые ощущения к формам атомов, а также к их величине. Теофраст сообщает, «Демокрит приписывает каждой вкусовой субстанции определенную форму, считает характерными для субстанции сладкого вкуса круглые и умеренно большие атомы, для субстанции кислого – крупные атомы шероховатой многоугольной и неокругленной формой, а для субстанции острого вкуса в соответствии с названием этого вкуса атомы острые по форме, угловатые, изогнутые и неокругленные. Для субстанции едкого вкуса характерны круглые и мелкие угловатые и изогнутые атомы. Субстанция соленого вкуса имеет атомы угловатые, умеренной величины, косые и равнобедренные. Субстанция горького вкуса округленные, гладкие, косые и малые по величине. Субстанция жирного вкуса мелкие, округленные и малые. Эль, фрагмент 497. Здесь все ясно, только надо было бы говорить не столько об атомах, сколько об их соединениях, то есть о молекулах. Осязание. Здесь, насколько нам известно, Демокрит говорил главным образом о горячем и холодном. Источником теплоты являются особенно подвижные шарообразные атомы. При охлаждении эти атомы выщелкиваются из тел при уплотнении охлаждающегося тела. Воздействуя на наше тело, эти подвижные шарообразные атомы вызывают ощущение тепла. По другой информации, теплые тела – те, которые состоят из более острых и более мелких первотел, расположенных притом одинаково, А холодные и влажные – это те, которые состоят из атомов противоположного характера. Эль, фрагмент 508. Страница 196. Имеются сведения, что Демокрит пытался связать вкусовые свойства атомов с тепловыми. Ощущение тепла вызывают субстанции острого и едкого вкуса. Эль, фрагмент 504. Запах. Что касается запахов, то здесь у Демокрита какой-то пробел. Иначе Теофраст не спрашивал бы с неудовольствием, почему же Демокрит объясняет вкусовые ощущения из вкусовых субстанций, а запахи не относят таким же образом к формам ощущаемого следовало бы, продолжает Теофраст, объяснить из атомов. Эль фрагмент 500. И в самом деле это было бы нетрудно. Между тем Демокрит ограничился лишь общим соображением, что запах это истечение тонкого из тяжелого. Таким образом делает Теофраст вывод, Демокрит кое-что проглятел». Эль фрагмент 502. СЛУХ. Источник звука – сгущение воздуха. Звук возникает тогда, когда воздух сгущается и с силою входит внутрь. Л. Фрагмент 488. Звук входит во все тело, но главным образом проникает через уши, так как здесь он проходит через наибольшую пустоту и в наименьшей мере задерживается. Звук тело то есть все, что может действовать и подвергаться внешнему воздействию. Эль, фрагмент 493. Таким образом, все ощущения можно считать разновидностью осязания, ибо они возникают в результате непосредственного соприкосновения самого тела с органами чувств или порождаются атомами в явлениях вкуса и запахов или возникают в результате воздействия на тело воздуха, порождая звук и слух. Зрение Особенно интересно учение Демокрита о зрении, возникающем в результате телесного воздействия на орган зрения. Действительно, мы видим лишь тогда, когда на сетчатку глаза падает световой слепок с тела. У Демокрита, конечно же, иное объяснение. В принципе, он не отрицает значение света и кое-что говорит о роли солнца при зрении, но главное у него все же не в этом. Главное – это учение об образах или идолах, без проникновения которых в тело зрительные ощущения не возникали бы. Такие образы исходят от всех вещей, от растений, но более всего от живых существ, вследствие их энергичного движения и их теплоты. Образы – тончайшие оболочки тел, как бы их материальные копии. Они все время истекают от тел, при этом нет надобности в свете. Оторвавшись от тела, образ приобретает самостоятельность, существуя сам по себе». При этом образы не только запечатлевают в себе внешность существ, но и принимают также отражение душевных движений и мыслей, свойственных каждому, и характеров, и переживаний. Эль, фрагмент 476. В определенном смысле это верно, ведь если бы можно было оказаться на небесном теле, находящимся на расстоянии 2400 световых лет от Земли, и рассмотреть оттуда, что делается в Афинах, то мы могли бы увидеть, как Демокрит беседует с Сократом. Но вот что они говорят, мы бы не услышали. Зрительный и слуховой образы совершенно несоизмеримы. Вместе с тем можно трактовать образы как чувственные картинки, ибо Демокрит своеобразно трактовал природу цветов. Страница 197. Цвета. Цвета существуют только в представлении. Основных цветов четыре – белый, черный, красный и желтый или зеленый. Черное порождается атомами шероховатыми, изогнутыми и неодинаковыми. Красное – теми же атомами, что и теплота, хотя и большими. Зеленое от красного отличается лишь положением и порядком атомов и тому подобным. Нет нужды вдаваться здесь в подробности, ибо они надуманы. Важен сам принцип, то есть попытка объяснить субъективные цвета объективными свойствами атомов. Конечно же, это неверно, ибо цвета – это не свойства атомов, а свойства световых волн, отражаемых телами. Но опять же, важен материалистический принцип, нацеливавший на научное исследование природы зрения и цветов. Сновидения. Теория образов позволила Демокриту дать объяснение сновидений. Выше было отмечено, что образы несут в себе отражение душевных явлений и мыслей, свойственных каждому, их характеров и переживаний. Такие образы легче воспринимаются спящей душой. Демокрит говорил, что образы, проникая сквозь поры вглубь тела и всплывая затем вверх, производят сонные видения. Будучи отражением душевных движений и мыслей, характеров и переживаний, они, попадая в живые существа, говорят и возвещают им мысли, рассуждения и устремления тех, от которых они исходят, если только они присоединят к телу воспринимающих свои картины, сохраняя их членораздельными и неспутанными. Эль, фрагмент 476. Но для этого должны быть объективные условия, то есть образы должны летать по чистому воздуху. Осенний же воздух, когда с деревьев падают листья, будучи весьма неравномерным и шероховатым, часто искажает и сбивает образы с их пути и делает видимость их мутной и слабой. Поэтому осенним снам не следует верить. Цицерон, который увидел во сне умершего к тому времени Мария, пытался объяснить это сновидение при помощи теории Демокрита, но затем заявил «Я не знаю никого, кто с большим опломбом говорил бы чепуху». Эль фрагмент 474 Гносиологические корни религии Между тем, теория образов и истечений позволяла Демокриту выдвинуть оригинальное объяснение происхождения веры и богов. Богов нет, но имеются их образы. Это огромные по величине человекоподобные образы, которые можно видеть. Происхождение их неясно. Мы называем здесь учение о таких образах гносиологическими корнями религии у Демокрита и потому, что боги возникают у него на промежуточной ступени между объектом, мирозданием и субъектом.